отцом на пару они не отказались от граненных стаканов женщины плеснули себе винца но «Ну, за встречу к удивлению стоило хрякова который ожидал что полковник будет морщиться и броситься закусывать ничего подобного не произошло цокнув от удовольствия языком он произнес столичная и набросился на салатик. «Слушай, так он наш человек, и скромности отказывался, получается». Тем временем Тодд не терялся за столом, прошелся по всем салатам, сделав у себя на тарелке неплохую горку, и начал с превеликим удовольствием уплетать все это за обе щеки. Разговор не клеился по той простой причине, что рот у Мартина был все время занят. Наконец, салаты салат и очистив тарелку, он с благодарностью поглядел на Веру. «Хорошо — Хорошо, — произнес он по-русски. — Вы так проголодались, — справилась хозяйка. «Нет — Нет, — ответил американец. «Э, — То есть, да, я не ел целые сутки, так получилось. Вера перевела. — Ну, надо же! — Наши вообще охренели! — согласился с такой постановкой проблемы комбат. — Нельзя так с гостями обращаться. За это надо выпить, чтобы больше такого не было. Утром следующего дня Ауди подъехала к уже проснувшемуся лагерю, и первым из машины выпал тот. Из-за баранки выбрался с тойла хряков. Споткнулся и встал на четвереньки. Американец, не отошедший еще от выпитого, обошел машину и видел комбата, стоящего на четырех мостах. Подумал одурманенной головой, что это такая шутка, причем чисто русская, и сам обозначился в точно такой же позиции. Теперь они вдвоем были готовы стартовать, по укатанной машинами травки к палаткам, стоящим от них всего в сотни метров. Мыча и пережевывая жвачку из слюны, комбат пополз на четвереньках вперед, издавая при этом протяжные -у -у -у -у -у. ха, -ха, -ха рассмеялся Мартин и также замычал, подражая корове. Бекетов также успел за ночь познакомиться с лейтенантами из европейских стран, и сейчас они вчетвером встречали приближающееся к ним начальство. Высокий подтянутый офицер французской армии Пьер баше толкнул в бок англичанина Стива Ваттерспуна и, улыбнувшись, сказал ему по-английски «Паруф праз». Немец Дитрих Ельцкий оценил шутку товарищей и рассмеялся. Бекетов понял смысл сказанного. Все сводилось к тому, что надо же было так ужираться. Но вместо того, чтобы поддержать своих коллег по работе, сообщил им на немецком, что, мол, не надо радоваться, все еще впереди. Сегодня просто пить было нечего. Добавил он уже по-русски, и, слава богу, его никто не понял. Тем временем командиры продолжали совершать марш-бросок и медленно-медленно приближались к выстроившимся в шеренгу офицерам. Все солдаты четырех взводов, не зная, как себя вести, ну, за исключением уборщиков наряда по кухне и тневальных, выстроились. Каждый у своей палатки и замерли, наблюдая картину утреннего вползания, болеющего после вчерашнего передоза, начальства на объект. Но если эти граждане наконец-то придут в себя, и им что-то не понравится, спишут один, а то и два балла. Суть всей игры заключалась в том, что изначально, У каждого подразделения сто очков. Баллы могут списывать только стойло Хряков и Мартин. Все остальные лезут из кожи вон для того, чтобы не зарабатывать штрафных очков. Соответственно, победит тот, у кого больше всего останется этих самых очков на виртуальном счету. Мартин не настолько переусердствовал за столом, как принимающий его коллега. и воспринял все как некую шутку. Первым быстро досеменил на четвереньках и коснулся ботинка Пьера Боше, после чего поднялся и стал весело подсмеиваться над тем, как Петр Валерьевич бьется с силой тяготения. Наконец подполковник, поняв, что до ботинка на четвереньках он не доползет, поднялся и пьянющими глазами Оглядел построившиеся команды. Потом взглянул на часы, пошатнулся и выкрикнул. — Я не понял, орлы, а вы почему не на трассе? В первый день по расписанию имел место быть марш-бросок на 30 километров с полной выкладкой. Побеждают то подразделение... которые первым в полном составе прибудет к финишу. Валетов, стоя в строю, не поддерживал смехохуечки своих товарищей по поводу ползущего командира, так как он больше всего боялся помереть во время эксперимента над собственным организмом. Как он сможет тащить тяжеленный ранец, автомат, И четыре рожка с патронами. Да он сдохнет. Еще и бронежилет на него надели, сволочи. В нем дышать-то невозможно. Давит все. Остальная каска. Вы когда-нибудь ее в руках держали? Это же офигеть можно. Она еще и на голову надевается. Да после этого башка не то что думать не будет. Пищу через нее в пищевод не засунешь. Все тело сминает и перекаживает. Ужасно! Ночью Фрол разбудил Леху. Когда-то сам Простаков признался Валетову перед присягой и что не умеет читать, и поэтому не сможет заучить весь текст самостоятельно. Точно так же сейчас Валетов плакался здоровому, что не выдержит беготни и вел себя во время ночного разговора так будто прощался с жизнью а завтрашний день должен был для него стать последним я тебе не дам нас опозорить грозился лёха что хочешь как хочешь а ты тридцать километров пробежишь и не просто пробежишь а пролетишь быстрее всех «Фрол, это же каких-то сраных тридцать километров, это же не вся жизнь!» Но Валетов не слушал его. «Я вчера вечером в первый раз надел на себя бронежилет», — жаловался он. «Ты не представляешь, как это все тяжело!» «Я тоже надевал», — оправдывался лёха «Ну и чего, надо потерпеть!» они же тоже не железные неужели мы должны позориться перед всей европой из за того что ты не сможешь пробежать какие то километры ведь ты же сам просился да откуда я знал выл фрол я думал у нас тут мир дружба жвачка фестиваль а тут приходится надрываться да зачем мне это надо Солнышко светило ярче, пригревая все основательнее. А стойло хряков сидел на лавочке, держался одной рукой за голову, а в другой сжимал банку с маринованными огурчиками. И все это ужирал на глазах офигевшего Пьера Баше, который рассчитывал эту самую банку преподнести русскому лейтенанту, во время сегодняшнего ужина, так как француз полагал, что нет лучшего способа восстановить силы после длительного марш-броска, чем съесть вот такую вот маленькую баночку огурчиков вместе с хорошим куском говядины. А русский подполковник нарушил все его планы. Да ладно, фиг с ней с банкой, лишь бы не прибежать последним Вернувшись в реальность, Стоилохряков быстренько построил все четыре подразделения. Сам вместе с американцем сел обратно в Ауди и, обозначив на карте место прибытия, продудел трижды в клаксон, после чего солдаты ломанулись по заранее определенному маршруту к деревне Дубровке.